Глава 9. На следующее утро Майк, Салли и девочка шагали по переполненной монстрами улице Монстрополиса. Приятели переодели ребёнка в фиолетовый костюм монстра, сшитый из обивки стоящего в гостиной кресла. Салли нёс маленького монстра за спиной. "Не могу поверить, что мы идём прямо в корпорацию", воскликнул Майк и глубже натянул капюшон на голову девочки. Сали взмолился он. Шваброй, парой лампочек и тканью от кресла никого не проведёшь. Просто вспомни имена: Несси, Ети, у них у всех есть кое-что общее приятель изгнания. Мы можем быть следующими. Даже больше, чем он боялся детей, Майк боялся, что его отправят жить в человеческий мир. Не паникуй, мы сможем, сказал ему Салли, когда они подошли к зданию корпорации Монстров. Но друзей ждал сюрприз. В вестибюле было полно агентов АОД. Старший агент разговаривал с мистером Водоногом. На глазах у Майка и Салли он поднял обуглевшиеся остатки спортивной сумки, в которой Салли принёс девочку в ресторан. Сбоку красовался логотип корпорации Монстров. Мы обнаружили это на месте преступления, сообщил агент Водоногу. "Не, паники, не, паники", прошептал Салли сквозь стиснутые зубы. "Только не говори мне, чтобы я не паниковал", ответил Майк уголком рта. "Бу!", крикнула девочка. Каким-то образом ей удалось сбежать, и она направлялась прямиком к Водоногу. Она схватилась за его большую клешню. "О, привет, малышка", сказал водонок, глядя вниз и поглаживая её по голове. "Откуда ты взялась?" Костюм сработал. Он принял её за маленького монстра. Салли и Майк бросились к нему. Босс посмотрел в их сторону. Как раз в этот момент с девочки слетел капюшон, открывая её лицо. Майк и Салли нервно сглотнули, но водонок ничего не заметил. Джеймс обратился он к Салли. Почему бы тебе сегодня после обеда не заглянуть к новичкам и не устроить им пугающее представление? Он хотел, чтобы Салли показал новичкам, что значит быть лучшим страшилой. О, сэр, сегодня может быть немного, начал Салли, но прежде чем он успел закончить, Водоног отвлёк агента Оуде. Увидимся днём, Джеймс сказал Водоног, поворачиваясь. Отлично, саркастически заметил Майк. Сали взял девочку на руки, и все трое направились к выходу. Как раз в этот момент мимо них прошёл агент Таоде. Его детектор по обнаружению детей громко зажужжал. "Стой!" воскликнул агент. Он схватил невинного монстра, который случайно проходил мимо в то же самое время. Пока агент отвлёкся, Майк и Салли поспешно отступили в раздевалку. Ну же. Всё чисто, прошептал Майк, выглядывая из-за ряда шкафчиков. Троица нервно двинулась вперёд. Подожди здесь, пока я достану ключ, тихо сказал Майк. Он повернулся и направился к двери. Но она не может остаться здесь, возразил Салли. Это же мужская раздевалка. Майк остановился и посмотрел на своего друга. Это самая странная вещь, которую ты когда-либо говорил, сказал он Салли. Всё в порядке. Смотри, ей здесь нравится. Она танцует от радости. Салли посмотрел на маленькую девочку в костюме монстра. Она действительно пританцовывала. Я скоро вернусь, пообещал Майк. Когда он ушёл, девочка продолжала танцевать, прижимая к себе ласты своего костюма. Салли усмехнулся. Какой милый танец. Как будто тебе надо Капюшон её костюма откинулся назад. Лицо малышки сморщилось. Внезапно Сали понял: ей нужно в туалет. "О", сказал он. Сали ждал, пока девочка весело напевала в туалетной кабинке. Но тут она вдруг перестала. Сали услышал смыв. Он подождал немного, но она так и не вышла. "Ты закончила, да?" спросил Сали. Ещё немного подождав, он открыл дверь, но в кабинке никого не было. Салли бросился к унитазу и посмотрел на бурлящую в сливе воду. Неужели она упала туда? Только он собрался сунуть руку в унитаз, как услышал позади себя смех. Салли резко обернулся. Бу! Крикнула малышка. Салли вздохнул с облегчением. Она снова захихикала и побежала вдоль кабинок. Крошка хотела поиграть в прятки. Салли наблюдал за ней. Девочка спряталась в одной из кабинок. "Где же она?" громко сказал Салли, подыгрывая девочке. "Она исчезла! Неужели она превратилась в невидимку? Даже не представляю". Он подошёл к кабинке, где проказница пряталась. Пап Палась, воскликнул синий монстр, распахивая дверь. Но кабинка была пуста. Маленькая девочка выглянула из другой кабинки. "Эй", усмехнулся Салли. "А ты молодец". Тем временем Майк пытался очаровать Росс, чтобы та дала ему ключ от двери девочки. "Росс, мой нежный цветочек", шептал он, наклоняясь к ней. "Ты сегодня потрясающе выглядишь. Это что, новая стрижка?" Росс равнодушным взглянул на него. Ну же, рассказывай. Это должна быть новая стрижка? Новый макияж? Подтяжка? Что-то ещё? Росс продолжала пристально смотреть на него. Послушай, сказал наконец Майк. Окажи мне одну услугу. Вчера вечером Рендел допоздна работал здесь. Мне очень нужен ключ от двери, которой он пользовался. Очень мило, ответила Росс. Но знаете что? Вы не разобрали документы вчера вечером. Он этого не сделал? То есть э, я этого не сделал? удивлённо спросил Майк. У меня обед, сказала Росс. Она захлопнула окошко перед своим столом и прищемила Майку пальцы. Зараза! взвизгнул он от боли. Майк вернулся в раздевалку с пустыми руками и обнаружил, что Салли ползает по полу туалета на четвереньках. «Три, четыре, пять... Я иду искать!» — выкрикивал большой монстр, заглядывая в кабинке. «Что ты делаешь?» — спросил Майк. Салли вскочил на ноги. «Э-э-э... Я ищу ребенка». «Ты его потерял?» — воскликнул Майк. «Нет, она была только что...» — начал объяснять приятель. В этот момент девочка подбежала к Салли и вцепилась в его руку. «Вот она!» — сказал синий монстр, поднимая руку с ребенком. Девочка захныкала. — В чем дело? — спросил Салли. Тут он заметил, что в раздевалку вошел Рэндалл. В мгновение ока все трое вбежали в кабинку и захлопнули дверь. Секунда и позже Рэндалл вошел в туалет. Грибок шел за ним. — Рэндалл, что мы будем делать с ребенком? — взволнованно спросил он шепотом. — Тсс! прошипела Рендел, схватив напарника за подбородок и зажав ему рот. Он оглядел раздевалку. И вдруг, и сейчас. Хлоп! Дверь в туалетную кабинку с грохотом распахнулась. Хлоп! Открылась следующая дверь. Рендел пинком открывал двери кабинок. Салли, Майки, маленькая девочка сидели на унитазе в своей кабинке, затаив дыхание. Но как только Рендел собрался открыть их дверь, Грибок вскочил перед ним и поднял газету. "Эта новость на первой странице", воскликнул он. "Я сделал расчёт, учитывая размер суши ресторана. Ребёнок, возможно, убежал". "Да, но пока ещё ничего не ясно. Мы будем вести себя так, будто ничего не случилось", сказал Рендел Грибку. "Заведи машину и работай. А ребёнке я позабочусь. И когда я найду тех, кто его выпустил, я их уничтожу".